Часть вторая Вот уже четыре дня лес. Четыре дня стоянок возле селений, которые он породил, как дерево породило их бут или пальмовую солому хижун, повырезавших из рыхлой земли словно чудовищные насекомые. Рассудок изнемогает в этом аквариумном свете, пробивающемся как сквозь толщу воды — Им уже не раз встречались маленькие разрушенные памятники, так крепко оплетенные корнями, которые словно лапы прижимали их к земле, что просто не верилось, будто их сорудили люди. Казалось, что было творение исчезнувших существ, привычных к этой жизни без необъятных далей, к этому подводному сумраку. Превратившись под временем веков в руины, дорога обнаруживала свое присутствие — лишь рухнувшими минеральными глыбами с парой глаз какой-нибудь жабы, неподвижно застывшей в укромном углу среди нагромождения камней. Что это, обещание или отказ? Все эти отринутые лесом, похожие на скелеты, памятники. Доберется ли, в конце концов, караван до украшенного скульптурной резьбой храма, куда вел его мальчишка, куривший одну за другой сигареты Перкена? Они должны были быть на месте часа три назад. Леса жара, меж тем, пересиливали тревогу. Точно болезнь засасывала Клода это гнилостное брожение с неуемной силой мрака, отгораживая его от самого себя. Тут все принимало непомерно раздутые удлиненные формы, разлагавшиеся за пределами мира, где человек что-то значит. И всюду насекомые». Другая живность, чаще всего невидимая глазу, мимолетным видением являлась порой из другого мира, того, где листва деревьев не приклеивалась, как бы самим воздухом к липким листьям, по которым ступают лошади, из того самого мира, что проглядывало иногда в яростных потоках солнца, вихри искрящихся частиц, мелькавшими там тенями стремительно проносившихся птиц. Под синью леса те жили в лесу, где плодились и насекомые, начиная с черных бусинок, которых давили своими копытами запряженные в повозки быки, и муравьев, взбиравшихся подрагивая на пористые стволы деревьев и кончая пауками, бросавшимися в глаза издалека, потому что они держались на своих тонких, как кузнечика, лапках посреди четырехметровой паутины. Нити, которые ловили в своей сети, сочившийся у самой земли свет. Ее фосфорицирующий геометрический рисунок, повиснув над смешением неясных очертаний, застыл, казалось, навечно. Следуя вялому колыханию джунглей, одинокие пауки утихомиривали каких-то тварей, отдаленно напоминавших своим обликом других насекомых — тараканов, мух или совсем неведомых зверушек, чья голова высовывалась из корлупы где-то на уровне моха, да и вообще омерзительную и злобную кутюрьму жизни, увидеть которую можно только под микроскопом. Высокие белесые термитники, на которых не видно было термитов, вздымали в полумраке свои пики покинутых планет. Казалось, к жизни их породило само разложение воздуха, грибной дух крохотные пиявки, сгрудившиеся под листьями, словно мушинные яички. Неразделенная слитность леса теперь не оставляла сомнений. Вот уже шесть дней, как Лод отказался от мысли отделять существа от их обличия, различать жизнь, которая копошится, и жизнь, которая сочится. Неведомая могучая сила сливала воедино наросты с деревьями, заставляла кишеть всю эту недолговечную живность на почве, похожей на болотную пену в этих дымящихся зарослях начала мироздания. Какое человеческое деяние имело здесь смысл? Какая воля сохраняла свою силу? Все ветвилось, размягчалось, стараясь подладиться к этому гнусному и вместе с тем притягивающему условно взор блаженных дурачков миру, действовавшему на нервы, С такой же точно пакостной силой, как эти висевшие межветвей пауки, от которых поначалу ему с огромным трудом удавалось оторвать взгляд. Лошади шли тихо опустив голову. Юный проводник продвигался вперед медленно, но без колебаний. За ним следовал камбаджиц по имени Свай, которого уполномоченный прикомандировал каравану, дабы присматривать за ним, а заодно и реквизировать возчиков. В тот момент, когда Клод торопливо повернул голову, панический страх угодить в паутину заставлял его внимательно смотреть перед собой. Чье-то прикосновение заставило его вздрогнуть. Это Перкен тронул его за руку, указав сигаретой, ярко-красной в этом сумраке, на некую массу, скрытую деревьями, под которыми местами торчал тростник. Клод и на этот раз не сумел ничего различить за стволами. Он приблизился к развалинам стены из бурого камня, поросшей мохом. Заметил кое-где блестевшие капельки еще не высохшей росы. «Крепостная стена», — подумал он. Ров, видно, был засыпан. Тропинка терялась тут же у них под ногами. По другую сторону осыпи, которую они обогнули, стояли, преграждая путь к лесу заросли тростника в рост человека, плотные, словно изгородь. Бой позвал возщиков с их ножами. Голос его прозвучал глухо, будто придавленный сводом листвы. Судорожно сжатые руки Клода помнили о раскопках, когда молотком он искал под слоем земли неведомый предмет. Наклоняясь, возщики делали верхней частью туловища медлительное, чуть ли не ленивое движение. Затем распрямлялись рывком, взмахивая над головой голубеющим острием, в котором на лету... Отражалась ясная синь невидимых небес. При каждом слаженном движении ножей, справа налево, Клод ощущал в своей руке иглу врача, который некогда, неловко пытаясь отыскать вену, скоблил по живому телу. Над тропой, которая мало-помалу углублялась, повис запах болота, совсем не такой терпкий, как лесной дух. Перкен ни на шаг не отставал от возчиков. Под его кожаными башмагами громко хрустнул давно уже, видимо, высохший тростник. Две лягушки, поселившиеся в развалинах, без особой спешки обратились в бегство. Наверху над деревьями тяжело взметнулись большие птицы. Косари добрались, наконец, до стены. Теперь уже нетрудно будет найти вход, чтобы затем сориентироваться... Отклониться они могли только влево, стало быть, достаточно следовать вдоль стены вправо. Тростник и колючий кустарник доходили Перкену до ступни. Подтянувшись на руках, клот очутился рядом с ним на стене. Вы можете продвигаться? Спросил Перкен. Стена прорезала растительность, словно тропа, но была покрыта скользким мохом. Если клот решится пройти по ней. Его подстерегает опасность падения, а власть гниения над лесом не уступает власти насекомых. Он начал двигаться ползком. У самого его лица находился пропахший гнилью мох, покрытый липкими, изъеденными до прожилок, словно частично переваренным мохом листьями. Увеличенный этой близостью, едва заметно колышущийся при полном затишье в воздухе, Он движением своих волокон напоминал о присутствии насекомых. На третьем метре Клод почувствовал какое-то щекотание. Остановившись, он провел по шее рукой. Теперь щекотно стало руке, и он тотчас поднес ее к глазам. Два черных муравья, огромных, точно осы, с ясно видимыми усиками, пытались проскользнуть у него между пальцами. Он изо всех сил тряхнул рукой, они упали. Он встал. На одежде никаких муравьев. У края стены в сотни метров более светлый проем. Наверняка вход и, конечно, скульптуры. Земля внизу усеяна обрушившимися камнями. В светлом проеме четко вырисовывалась одна ветка. Огромные муравьи с явственно обозначенным животиком и невидимыми лапками — Следовали по ней, как по мосту. Клод хотел отодвинуть ее, но сначала промахнулся. «Надо во что бы то ни стало добраться до конца. Если появятся красные муравьи, дело плохо. Но если я надумаю возвращаться, будет еще хуже. Разве что все это преувеличивают». «Ну как?» — крикнул Перкен. Ничего не ответив, он продвинулся еще на шаг. Равновесие весьма шаткое. Эта стена притягивала его руки, словно живая. Он рухнул на нее, и в то же мгновение мускулы сами подсказали ему, что делать. Он понял, как следует передвигаться. Не на руках и коленях, а на руках и мысках. Ему вспомнилась выгнутая спина кошек. Он стал двигаться быстрее. Одна рука могла теперь помочь другой. Ступни и икры были защищены, их контакт с мохом сводился до минимума. «Все в порядке!» — крикнул он в ответ. Его поразил собственный голос, пронзительный и резкий. Видно, память о муравьях была еще свежа. Двигался он медленно, приходя в отчаяние от того, что неловкое тело не слушается, и что от нетерпения его кидает то вправо, то влево, а быстрее от этого не получается. Словно сторожевой пес он опять замер, одна рука в воздухе, парализованный новым ощущением, которого из-за чрезмерного возбуждения сразу не заметил, и это ощущение слипшихся крохотных яичек в поднятой руке, раздавленной в скорлупе живности, никак не проходило. И снова все его мускулы закостенели. Он не видел ничего, кроме поглощавшего все его внимание пятна света, Однако нервы ощущали только раздавленных насекомых и не реагировали ни на что другое. Снова поднявшись, он сплюнул, заметив на какую-то долю секунды те самые камни на земле, кишевшие насекомыми, о которых могла разбиться его жизнь. Грозившая опасность заставила его забыть об отвращении, и он опять, точно спасающийся бегством зверь, Торопливо припал к стене, вцепившись липкими руками в прогнившие листья, отупев от отвращения, устремив все свои помыслы к этому проему, от которого не в силах был оторвать глаз. И вдруг будто что-то взорвалось. Оттуда глянуло небо. Он остановился пораженный. Тут ему уже не удастся спрыгнуть. Но вот он добрался до угла, откуда можно было спуститься. Плиты, заросшие низкой травой, вели к новой темнеющей громаде, верно к башне. Ему знакомы были планы такого рода святилищ. Почувствовав, наконец, себя свободным человеком, он бросился вперед, едва прикрыв голову согнутой рукой, рискуя распороть себе горло какой-нибудь витой лианой. Искать скульптурные украшения было бесполезно. Памятник оказался незавершенным.